Эрл Стэнли Гарднер Дональд вэм и Берта Ку Счет 9 Роман Перевод с английского Москва, ЗАО, издательство «Центр Полиграф», 2002 год Предисловие Почему меня так интересует преступный мир? Потому что я пишу детективные романы? Или наоборот, я начал писать детективы из-за того, что интересуюсь жизнью преступного мира? Ответить на этот вопрос так же трудно, как решить проблему яйца и курицы. Знаю только, что преступление, розыск преступника и его наказание постоянно в центре моего внимания. Большинство граждан совершенно равнодушны к этой стороне жизни и напрасно. Нравится вам это или нет, многие тюрьмы, вместо того, чтобы исправлять преступников, весьма успешно превращают человека, поддавшегося слабости, в озлобленного, озлобленного, в порочного, а порочного в убийцу. Некоторые выходят из заключения настолько сломленными, что не могут жить в ладу ни с обществом, ни с самими собой. Они становятся рецидивистами. Конечно, не все. Как показывает статистика, около 18% заключенных освобождаются раз и навсегда. и только 2% умирают в тюрьме. Надо ли доказывать, как важно для всех нас уменьшить процент тех, кто остался врагом общества и отравляет жизнь его гражданам? Кем станет заключенный после освобождения, зависит от того, что общество делало для него, пока он был в заключении. Уделяя больше внимания пенологии, науке, изучающей все, что касается мест заключения, чаще прислушиваясь к профессиональным пенологам, пытающимся определить, какие факторы способствуют исправлению заключенного и какие разрушают его характер, общество могло бы более эффективно бороться с преступностью. Мой друг Дуглас К. Риг, начальник тюрьмы штата Миннесота в Стилл Уоттере, один из наиболее дальновидных и современных мыслящих пенологов. Он занимается исследованием важнейшей проблемы, как и почему меняется характер заключенного. Во время нашей последней встречи Ригг мрачно сказал, Если жестокость по отношению к этим людям пойдет им на пользу, я буду жестоким. Если наказание остановит преступника, я за него. Если я, наказывая смогу изменить человека к лучшему, я буду его наказывать. Беда в том, что проблема не так уж проста. Слишком много усложняющих факторов, а готовых рецептов нет. Можно по-разному воздействовать на заключенного. В одном случае это приведет к его исправлению, в другом – озлобят. Каждый из них неповторимая личность со своими индивидуальными и социальными особенностями. Каждому нужен особый подход, а чтобы найти его, нужно, как следует, узнать человека. Мне хотелось бы, чтобы общественность проявила больше интереса к пеналогии. Уверен, этот интерес принесет большие дивиденды. 31 августа 1957 года в газете The Evening Post была напечатана глубокая, острая статья Дугласа Рига. Эта статья у многих вызвала за раздражение. Ригг написал ее не ради гонорара. Его цель – привлечь внимание общественности к проблемам пенологии, решения которых не терпит отлагательства. Нам нужны люди, подобные Дугласу Риггу. Он прочен, как скала, и тверд, как сталь. Его суждения основаны на здравом смысле и проверены практикой. У него нет иллюзий, но он истинный гуманист. И я надеюсь, что подобных людей скоро станет намного больше». Итак, я посвящаю эту книгу моему другу Дугласу К. Риггу. Эрл Стэнли Гарднер Глава первая Не успела я войти в приемную, как меня ослепила фотовспышка. Берта Кул, дама весьма внушительных размеров, с глупой улыбкой смотревшая в объектив фотоаппарата, сердито обернулась ко мне. Затем спросила фотографа. — Я все испортила? — Боюсь, что да, — бежливо ответил фотограф. Когда дверь отворилась, луч моей лампы вспышки отразился обратно в камеру. Берта пояснила фотографу. — Это мой компаньон. Затем, видя мое знамешательство, добавил уже для меня. Не волнуйся, Дональд, я организовала это для рекламы. Она повернулась было к фотографу, но тут ее внимание привлекла девушка-архивариус, сидевшая на углу стола, задрав юбку выше колен и оттянув носки так, чтобы ее скрещенные ножки выглядели еще пикатнее. — Какого черта вы выставили свой нейлон перед фотокамерой? — злобно спросила Берта. Девушка беспомощно взглянула на фотографа. — Она выполняет мои указания, — сказал тот. — Чьи? — Мои. — Все указания здесь дают только я, — отпарировала Берта. Всю жизнь мечтала, чтобы у меня по всей конторе расселись по тоскушке. — Скинь свой зад со стола, встань там возле шкафа с делами, если хочешь. Нечего выседать здесь, выставив свои ходули. Виноват, мисс Колл», — смутился фотограф. Но тут из-за канцелярского шкафа вышел еще один посетитель и упрямо сказал. Нам нужны соблазнительные ножки, миссис Колл. Если не будет соблазнительных ножек, газета не опубликует снимка». «Соблазнительные ножки в детективном агентстве?» — возмутилась Берта Колл. «Соблазнительные ножки в детективном агентстве», — наслачиво повторил он. «Соблазнительные ножки нужны везде. Без соблазнительных ножек снимка не опубликовать. А если он не попадет в газету, незачем тратить пленку. И тогда мистер Крокет не пожелает иметь дело с вашим агентством. Берта сердито зыркнула на него. Она все еще пыталась сопротивляться. — Это мой компаньон Дональд уэм Дональд, это Мелвин Оттис оуни Он у Дина Крокета отвечает за связи с общественностью. оуни подошел и пожал мне руку. — Мы не проще делать снимков с мистером уэммом и девушкой-архивариусом, — сказал он. «Лэм может сидеть, просматривая спешки бумаги, а...» «Только не Дональд», — перебил Берта. «Если эта красотка выставит ляжки, Дональд не станет смотреть ни на какие бумаги. Он будет глазеть только на ее ноги. Извольте не отвлекаться, делайте снимок». Архивариус вопросительно посмотрела на Олни, то спокойно приказал. «Залезай обратно на стол и задери юбку выше колен. Оставь складки, будто они только что появились, как будто юбка задралась нечаянно. Сейчас покажу». Он подошел к столу, откинул подол юбки назад, потом поставил подаль, оценивая эффект, снова подошел и поправил подол. Берта с холодной яростью впила с него своими крохотными глазками. — Так хорошо? — спросила девушка. — Лучше некуда, — просадила сквозь зубы Берта. — Действуй, я вижу, вы оба довольны. Он щупает твои ноги, а ты смотришь на него с глупой улыбкой. — Ничего он не щупает, — огрызнулась девушка. — Я не слепая, — возразила Берта. — Ради бога, кончайте с этим. Мы начнем сегодня работать. Фотограф переставил лампу вспышкой и зарядил фотоаппарат новую кассету. — Все готовы? Мелвин Оттис Оуни приказал архивариусу. — Оттяни оба носка. Так твои ноги выглядят длиннее и стройнее. Носки в пол. Теперь сделай глубокий вдох. — Окей, Лианна или ее можно отпустить? Берта скривила лицо в глуповатой улыбке. Эта сладенькая, ненатуральная улыбка шла ей, как почтовый штемпель с тодолларовым банкноту. Опять сверкнул Блиц. — Прекратите, — изрекла Берт, — идите к черту! — Еще разок, — возразил фотограф, — теперь сделаем по размеру страхового полюса. Он выдернул кассету, сунул фотоаппарат другую, достал из кармана новую лампочку, лизнул цоколь и ввинтил ее в патрон рефлектора. Поднял фотоаппарат, отрегулировал объектив и попросил. — Теперь, пожалуйста, улыбнитесь. Берта глубоко вздохнула. Мне показала что я слышу скрежет ее зубов. Ол не сказал. Нам хотелось бы сделать снимок одного из двоих компаньонов и... Только быстро сквозь зубы процедила Берта. Ее лицо скривило злобную усмешку. Хотя кое-кто готов работать и в этом кабаке. Убирайтесь! Фотограф, не спуская глаз с ее губ, подождал, пока лицо Берта не приняло нужного выражения. Она, в сущности, женщина разумная. и поэтому приподняла уголки неразжатых губ в подобии улыбки. Болит сверкнул еще раз. берта прошипел архивариусу. — Хватит, слезай со стола и принимайся за работу. берта направилась было в свой кабинет, но, видимо, сочтя необходимым объяснить мне, что происходит, остановилась и небрежно произнесла. — Дин крокет II дает бал и нанимает нас охранять вход, чтобы никто посторонний не проник в квартиру. В прошлый раз, когда он устраивал прием, кто-то из незваных гостей... стибрил нефритовую статуэтку стоимостью шесть тысяч долларов. Он хочет быть уверенным, что такое не повторится. Считает, что главное не допустить на бал посторонних, а приглашенные вне подозрений. Я сказал, в таком случае ты не можешь охранять драгоценности, только вход. Точно, вмешался Солони, вход. И агентство поможет реклама, мистер Лэм. Это в интересах не только мистера Крокета. Облегчит вам работу. Предупреждение незваным гостям, что их не потерпят, — половина успеха. — Я вызову для охраны самых опытных агентов, — заверил я. — Хорошо, — согласился Оуни. — Одна из причин, почему я захотел увидеть в газете именно ее изображение, — она выглядит так сурово, — он спохватился, — и я хотел сказать так профессионально. Бертель Иванов не испепелил его гневным взглядом. — Не трудись деликатничать, — сказала она, — я жестокая волчица и знаю это. «Мы решили обратиться в детективное агентство, где работает женщина-профессионал», — пояснил Олни. «Мистер Крокет полагает, что нефритовую статуэтку украла женщина, а мужчина не может подойти к даме и сказать, прошу прощения, мне показалось, что вы только что сунули под платье статуэтку. У решительной женщины-детектива совсем другие возможности». Олни с улыбкой посмотрел на Берту. «Я переверну ее вверх тормашками, поставлю на голову и вытрясу все, чтобы она не прятала», — пообещала Берта. У меня никто ничего с собой не унесет. Я сказал Олне, что это коронный прием Берты, кивнул ей и пошел в свой кабинет. Элси Брандт, моя секретарша, вскрывала почту. — Почему ты не сфотографировалась? — поинтересовался я. — Меня не позвали. Я посмотрел на ее ноги. — Ты работаешь гораздо лучше Архивариуса. Она покраснела, затем засмеялась и сказала. — Архивариус ведет прием посетителей, она общительна и дружит с фотографом. Не думаю, что мои ноги — предмет, достойный внимания. — Два предмета, — уточнил я. Она буквально швырнула мне письмо. Вот на это нужно ответить немедленно, Дональд. Глава вторая. Наш рекламный материал украсил ближайший номер вечерней газеты. Снимок получился очень неплохо. Ножки архивариуса выглядели весьма соблазнительно. И Берта Кул, подобное 75-килограммовому мешку картошки с бульдожьей челюстью и сверкающими глазками, Эффектно контрастировала с миниатюрной девушкой. Статья, озаглавленная дин Крокет объявляет войну воришкам», не могла не понравиться даже самому требовательному редактору. В ней было упомянуто все, что могло способствовать популярности Крокета. Путешествия, охота на крупного зверя, приключения, два предыдущих брака. На фотографии красовалась его теперешняя жена. Знойные глазки и белокурые локоды над эффектными округлостями. Описаны особые апартаменты. Нечто вроде «Дома в доме», изложена история о незваных визитерах, которые заявились на прошлую вечеринку. Перечислены крокетовские безделушки, унесенные охотниками за сувенирами три недели назад. И в частности, резной нефритовой Будда. «Предстоящий прием, — говорилось в статье, — будет взят под охрану хорошо известным детективным агентством Ку и Лэм. Берта Ку, главный компаньон, готова сама взяться за работу». И не поздоровится любому, кто попытается войти, не будучи приглашенным, а равно как и тому, кто вознамерился улизнуть с каким-нибудь экспонатом бесценной коллекции Дина Крокета II.